Глава 29. Они тут же договорились встретиться. Рубин предложил подкинуть Киренса на остров на вертолете, но она отказалась. Ну, и дура, сказала Поле, я бы с радостью прокатилась на вертолете. Да я бы всю оставшуюся жизнь только и делала, что летал на нем. Они обнялись во дворе паба. Ну что, выкладывай уже свои новости. Мы с Рубином? намерены пожениться. воскликнул Керенса. Казалось, еще немного и она взорвется от переизбытка эмоций. Похоже, Рубин заразил ее своим темпераментом. «Да ну! Это надо отметить!» Поля решительно направилась к бару и заказала шампанское. Бармен взглянул на нее с некоторым сомнением, но все же ухитрился отыскать одну бутылку. «С каких-то пор моя обнищавшая подружка заказывает шампанское!» нахмурилась Керенса. «Погоди!» – просияла Поля. мне тоже есть о чем тебе рассказать!» «Тут Рым, как обычно, пришла почта». Почтальон всегда приносил ее прямо в булочную. Джейден, который за всю жизнь не получил ни одного письма, с неизменным любопытством перебирал конверты, даже если в основном это были накладные на муку. Но в то утро им принесли большой картонный конверт, на котором было напечатано «Не сгибать». Послание было адресовано лично Полли, и она сразу узнала знакомый изящный почерк. Девушка аккуратно извлекла содержимое и ахнула. Это был рисунок. Красивые и безупречно акварельные акварельный к пекарни с мачтами и парусами на переднем плане, силуэтом самой Поли внутри. Самый чудесный рисунок, какой только довелось видеть. «Молодчина, Крис!» — вырвалось у нее. «Тот ворчливый парень!» — спросил Джейден, заглядывая ей через плечо. «Здорово сделано!» — с чувством добавил он. «Жаль, я так не умею!» «Правда здорово!» — воскликнула Поля. Давненько уже Крис не рисовал ничего подобного. Очень мило с его стороны. К рисунку прилагалась записка. Поля прочла ее и снова охнула. «Господи, боже ты мой! Мы продали квартиру. Мы все-таки ее продали. И сумму выручили неплохую. Удалось расплатиться со всеми долгами. Теперь банк снимет нас с крючка. Ура!» Включив радио, она схватила Джейдена за руки и принялась пританцовывать вокруг прилавка. Нил за компанией с ними весело прыгал на месте. «Не очень понял, в чем суть», — сказал Джейден, — «но рад за тебя». «Да это же просто чудесно», — воскликнула Полли. «Теперь я свободна! Свободна! У меня есть деньги, я могу...» Она внезапно посерьезнела. «Я могу переехать». «Зачем тебе переезжать?» — спросил Джейден. «Разве тебе у нас плохо?» «Разумеется, я не собираюсь покидать Маунт Полберн». «Просто я могу найти себе новую квартиру или выкупить у миссис Мэнс эту и переселить крышу, или...» Она снова взглянула на бумажку. «Ну ладно, положим, на это мне средств не хватит. Но все же это надо отметить». Вот по какой причине Поля в тот вечер выпотрошила свою маленькую копилку и заказала в баре шампанское. Еще она от чистого сердца вручила картину симпатичным парням из ресторана. Отец тут же продали ее за баснословную сумму туристам и заказали Крису еще. Забегая вперед, скажем, что новые его рисунки тоже разлетелись в мгновение ока. А Поля, в конце концов, отказалась от роли посредницы, сохранив для себя десятую по счету картину. Такие вот дела. Поля уселась за столик, не в силах стереть с лица широкую ухмылку. Киренса обняла подругу. «Вот и здорово, что эпопея с квартиры наконец-то завершилась». Слава богу, жизнь налаживается, а то полгода назад ты выглядела так, что без слез не взглянешь. Не преувеличивай, — заявила на это Поле. На самом деле я стойко держала удары судьбы. И вообще я всегда была оптимисткой. Ну да, — кивнула теренса Я помню, как мы сидели у меня дома, и ты вся так и лучилась счастьем. Не выдержав, обе расхохотались. Поверить не могу, что ты выходишь замуж за парня, которого еще совсем недавно и на дух не переносила заметила Полли. «Это было до того, как мы занялись сексом», ответила Керенца. «Боже мой!» «Ладно, ладно, можешь не продолжать», сказала Полли. «Не травить душу бедной женщине, которая поставила крест на личной жизни, решила стать успешной предпринимательницей». «А вообще, я очень рада за тебя и от всего сердца поздравляю». «Спасибо», воскликнула Керенца. «Мы строим самую роскошную свадьбу в мире. Это будет нечто». «Ха!» фыркнула Поля. «Ты уже и говоришь, как Рубан». «Мы с ним во многом похожи», — не стало спорить Киренса. «Разница лишь в том, что он раздражает окружающих, а я нет». Поля улыбнулась. «Ну, а ты будешь подружкой невесты», — торжественно возвестила Керенса. для твоя слишком старая». «Глупости. Не отвертишься, даже не надейся. Кстати, сама церемония пройдет в Америке». «Да ладно». «Почему бы и нет? У родителей Рубана огромное поместье на берегу океана» судя по всему там очень мило керенса пыталась говорить небрежно как будто в этом не было ничего особенного но поле поймала ее взгляд и обе снова расхохотались ладно давай уже выпьем и тут будто привлеченная хлопком с которым выстрелила пробка от шампанского во дворике папа появилась Саманта. она направилась было к ним но изумленно замерла в нескольких ярдах ослепленная до смешного огромным кольцом керенса на который как раз упал луч солнца. «Это Рубин мне подарил?» — похвасталась та. «Я выхожу за него замуж». «Боже мой!» — воскликнула Саманта. «Вот так новость!» «Да уж!» — кивнула Поле, «Хочешь шампанского? Или ты тоже беременна?» «Да вроде нет». Саманта тут же уселась за столик и забросала керенса вопросами про размеры американского поместья, количество гостей и прислуги на свадьбе. Потом она сложила на коленях холеные руки с безупречным маникюром. Ее собственное обручальное кольцо, хоть и большое, не шло ни в какое сравнение с кольцом Керенса, которое по праву могло считаться оружием массового поражения. И тяжело вздохнула. Никому из наших знакомых не довелось еще побывать на такой шикарной свадьбе. Поля и переглянулись. «Если хочешь, можешь тоже прийти», — сказала добросердечная Керенса. «Я тебя приглашаю». Саманта взвизгнула от радости, а счастливая невеста сообщила еще одну фишку. «Да, кстати, забыла вам сказать, свадьба будет тематическая? Рубан ведь фанат «Звездных войн»?» Подруги покинули пап в самом радужном расположении духа и направились к доку, где о чем-то возбужденно переговаривались рыбаки. Присмотревшись, Поле увидела Дэйва. Лицо у парня раскраснелось от удовольствия, в руках он держал огромную рыбину. «Неужели ты сам ее поймал?» Спросила Поля. Дэйв просиял в ответ улыбкой. Рыба и впрямь была хоть куда. Давненько я не видел здесь такой трески, заметил Арча. Похоже, квот все-таки действует. И Дэйв действительно поймал ее. В голосе Поля сквозило явно недоверие. Я думала, он испугается моря. Шутишь, этот парень, прирожденный рыбак, вообще не знает, что такое страх. Дэйв весь так и сиял от счастья. Джейден вышел из булочной, чтобы сделать снимок. «Мне так нравится рыбачить», — сказал ему Дейв, «Не понимаю, как ты мог бросить это занятие?» Джейден разгладил свой фартук. От сытой жизни у него уже наметилось брюшко, грозящее перерасти со временем в внушительный живот. Отреагировал он, впрочем, вполне добродушно, заметив. «Ну и рыбина, собираешься продать ее Энди в пап? Джейден выстроил всех в ряд, чтобы получился групповой снимок. «Надо выставить ее в витрине в качестве рекламы», — добавил он, «чтобы все думали, будто треска, которую подают в заведение у Энди, происходит от этого гиганта». «Ага, и чтобы он под это дело еще больше взвинтел цена, пробормотал кто-то из присутствующих. Энди одним из первых воспользовался теми выгодами, которые принес их поселку наплыв туристов. Но приготовленные им ломтики жареного картофеля оставались такими же русскими и пикантными как раньше а рыба такой же вкусной мясистой так что ворчали местные скорее по привычке керенсы и Поля, закупившись по традиции чипсами и фанты уселись на причальной стенке наслаждаясь морским бризом разве ты не на свадебной диете не удержалась Поля. к черту диеты сказал керенса добавок я понятия не имею что у меня будет за наряд